Их план удался только наполовину, но это мало что меняет. Лин все равно взял Россию за горло. При этих словах его величество с видом крайнего беспокойства заозирался по сторонам, зачем-то оглядывая углы гостиной. Я сделал маленький шаг вперед, пытаясь угадать желание императора, но не хватило соображения. — Скажите, дядя Джорджи, — спросил монарх, — где у вас тут икона? Георгий Александрович недоуменно взглянул на племянника и пожал плечами. «Ах, Ники, ради Бога!» — поморщился Кирилл Александрович. «Только без помазанника Божия. Тебя, кстати, еще и не помазали. А если коронация будет сорвана, то и не помажут». Его Величество ответил на это с видом глубокой убежденности. «Я не вижу, что тут может помочь, кроме молитвы. Все в руках Всевышнего». Если он решил устроить мне слабому и недостойному такое испытание, значит, в этом есть некий великий смысл. Надо довериться его воле, и он даст избавление. Я вспомнил, что видел в кабинете его высочества какой-то закопченный образок с потемневшей от старости лампадкой. Неслышно ступая, отлучился на минутку и поднес государю икону. Только предварительно протёр салфеткой. Пока император с искренним чувством и даже со слезами на глазах произносил слова молитвы, великие князья терпеливо ждали. Только семён Александрович, позевывая, полировал бархоточкой и без того безупречные ногти. — Мы можем продолжать, ники бесстрастно спросил Кирилл Александрович, когда государь, в последний раз перекрестившись, вернул мне образ. — Итак, подведем скорбные итоги. Мика похищен жестоким и хитроумным преступником, который угрожает не только умертвить мальчика, но и сорвать всю коронацию. Что здесь можно сделать помимо упований на помощь Всевышнего?» Корнович, приподнявшись, прошили с своего угла. «Найти его высочество и вызволите из плена «Прекрасно». Обернулся к нему Кирилл Александрович и язвительно кивнул. «Ищите полковника». — Господин Линд дал нам срок до полудня, в вашем распоряжении целых полтора часа. Начальник дворцовой полиции снова опустился на стол. Здесь впервые за все время заговорил Павел Георгиевич. С искаженным, еще не просохшим от слез лицом, он сказал дрожащим голосом. — А может отдать? Ведь Мика живой, Орлов, в конце концов, всего лишь камень вечные противники кирилл александрович и семён александрович воскликнули хором нет ни не за, за что нет и потом поле государь с состраданием взглянул на кузена и мягко сказал господин Фондорин весьма убедительно пояснил что передача алмаза нашего мику все равно не спасет павел георгиевич всхлипнул и некрасиво рукавом вытер щеку выйди поле — строго проговорил отец. — Жди у себя в комнате. Мне стыдно за тебя. Порывисто вскочив, Павел Георгиевич выбежал за дверь. Я и сам с трудом удерживал невозмутимое выражение лица, хотя на меня, конечно, никто и не думал смотреть. Бедный Павел Георгиевич. Время в густейшей ответственности давалось ему нелегко. В воспитании великих князей и княжон на первом месте стоит вырабатывание самоконтроля и выдержки умение владеть собой в любых обстоятельствах. С раннего детства их высочеств приучают сидеть на длинных утомительных парадных обедах, причем нарочно сажают рядом с самыми неуемными и несносными гостями. Нужно внимательно слушать, что говорят взрослые, не подавать виду, что их общество скучно или неприятно, смеяться их шуткам. И чем глупее острота, тем искренней должен быть смех». А чего стоит христосование на Пасху с офицерами и нижними чинами подшефных полков? Иной раз приходится совершить лапзание более тысячи раз в течение двух часов. И не дай бог выказать усталость или отвращение. Но Павел Георгиевич всегда был таким живым и непосредственным мальчиком. Ему плохо давались упражнения на выдержку. Да и теперь, хоть его высочество и достиг совершеннолетия, ему еще многому следовало научиться». После того, как за великим князем хлопнула дверь, воцарилось долгое мрачное молчание. Все вздрогнули, когда часы пробили 11 без четверти. «Однако, если Орлова не отдать, этот линд убьет Мику», встрепенулся его величество. «И завтра подкинет тело на Красную площадь или к храму Христа Спасителя. Это выставит меня, русского царя, на позор перед всем цивилизованным миром». «А с тобой и весь дом Романовых. Заметил семён Александрович. Кирилл Александрович хмуро прибавил. «И всю Россию!» «Бог свидетель, я никогда не желал короны, но таков уж видно мой крест!» Горестно вздохнул государь. «Недаром я появился на свет в день Иова Многострадального. Господи, научи, вразуми, что делать!» За Господа ответил Фондорин, отчетливо произнесший одно единственное слово. П «Прокат!» «Что?» Удивленно приподнял брови его величества. Мне тоже показалось, что я не недослышал. Нужно взять Орлова у Линда на прокат до окончания коронации. семён Александрович покачал головой. Он бредит. Старший же из великих князей сосредоточенно прищурился, селись вникнуть в смысл дикого предложения. Фондорин хладнокровно пояснил. Нужно сообщить Линду, что его условия принято Однако до коронации по понятным причинам исполнено быть не может. Посему за каждый день задержки доктор будет получать некую сумму, весьма значительную. Мы как бы возьмем у него Орлова на прокат. До коронации ведь еще неделя». «Но что нам это даст?» — схватился за пышный уз Георгий Александрович. «Как что, Джорджи? Время? Целую неделю времени!» — воскликнул Кирилл Александрович. И вероятность спасения ребенка», — добавил Фондорин. Наши условия будут-то та такое. Взносы передаются ежедневно, и при каждой передаче мы должны иметь несомненное доказательство того, что мальчик жив. Это семь лишних дед да дней жизни для его высочества и семь шансов зацепить ниточку, которая выведет нас к доктору. Как бы ни был хитер Линд, он может допустить ошибку. Я буду на чеку. Георгий Александрович вскочил, выпрямившись во весь свой немалый рост. «Да, теперь я вижу, что это отличная мысль». Идея в самом деле выглядела весьма удачной. Даже семён Александрович не нашелся, что против нее возразить. «А в посреднике я определю самого толкового из своих агентов», — предложил Корнович. «У меня в охранном есть настоящие львы», — немедленно вскинулся московский генерал-губернатор. «И отлично знают город, не то что ваши царскосельские шуркуны». П «Полагаю...» «Будет лучше, если в роли посредника выступлю я», — тихо проговорил Эраст Петрович. «Разумеется, в каком-нибудь маскараде. Я хорошо знаю и Москву, и повадки Линда». Кирилл Александрович положил конец спору, твердо заявив. «Это мы решим после. Главное, что у нас появился хоть какой-то план действий. Ники, ты его тоже одобряешь?» Вопрос был задан явно для формы ибо не бывало случая, чтобы его величество возражал против чего-то одобренного старшим из своих дядьев. Да-да, дядя Кир, целиком и полностью. Отлично. Полковник, садитесь, берите шифры, составляйте послание. Его высочество, заложив руки за спину, прошелся по гостиной. Согласны. Нужна отсрочка в семь дней. За каждый день готовы выплатить по сто...